В конце концов услышан он голос отца: что такое человеческая жизнь? Это встать в восемь, позавтракать, уйти на работу, вернуться вечером домой усталым и удовлетворенным, и вкусить несколько часов спокойного отдыха, тем более приятного, если у человека есть жена, с которой он может разделить его. Боже милостивый! с негодованием воскликнул Тони. Да если бы я хоть минуту думал, что жизнь заключается только в этом, я бы не сходя с места, перерезал себе горло здесь, на этом самом ковре. К счастью, доложили, что обед подан, и на этом разговор прервался. Но Генри Кларендон вообразил почему-то, что он может как-то помочь Тони, посвятив его в некоторые чудеса науки. За обедом Тони чуть не стащнило от его рассказов о том, как куриное сердце может жить и даже расти из года в год в соответствующем растворе, и как у лягушек после того, как им вынут мозги, все же не прекращаются некоторые функции. «Эти наблюдения, — пояснил Кларендон, — чрезвычайно важны, так как доказывают, что такой вещи, как душа, не существует». Тони не пытался возражать, но ему казалось, что эти рассуждения и эта логика отныне достойны быть причислены к чудесам науки. Резкий телефонный звонок в соседней комнате прервал Илья, эти интересные откровения. Тони так поспешно бросился к аппарату, что не повернул выключателя и сел в темноте у отцовского письменного стола, приложив трубку к уху. Луч света из окна противоположного дома падал на стол, и Тони бросился в глаза листок бумаги, исписанный мелким четким почерком отца. Новая эпоха научного прогресса. существенно увеличит сумму человеческого счастья, мелькнуло у него перед глазами. Слышимость по телефону была очень плохая. Тони пришлось раз десять повторить свое имя, а в ответ на его просьбу позвать телефону скропа незнакомый голос из Нью-Корта не переставая твердил, что не слышу. Затем несколько невнятных слов, которых он не мог разобрать. Заставили Тони в свою очередь повторить несколько раз, что не слышу. И тут он вдруг понял, что ему говорят: мистер Скроп умер два дня назад. На мгновение Тони остановился и не мог выговорить ни слова, а еле слышный голос повторял: мистер Скроп умер. Вы меня слышите? Простите, с трудом выговорил Тони. Я не знал. Что? переспросил голос. Что вы хотите? Кто говорит, лорд? Нет, благодарю. Простите за беспокойство. И так как голос все еще продолжал говорить, что о так похоронах, Тони тихонько положил трубку и прервал разговор. Несколько минут он сидел неподвижно, глядя на луч света. И так судьба ответила ему ударом в лоб. Ушел навеки добрый друг, а с ним и возможность получить паспорт и визу на въезд в Австрию. Теперь снова ждать. Мирный договор до сих пор не подписан, и демобилизованных могут в любую минуту снова призвать. Будь у него какое-нибудь дело. Требующие его присутствия в Австрии. А так Кэти теперь еще дальше от него, чем когда-либо. Его отчаяние сменилось злобой, и он в сотый раз проклял бессмысленную алчность мира, в котором уважают только собственность и собственников. Тони вернулся в столовую. заслонив глаза от ослепившего его после темноты света и в дверях остановился, как вкопанный. В кресле у камина сидела Маргарит. У нее был такой вид, как будто она расположилась надолго и чувствует себя уютно, словно заблудившаяся кошка, которая считает своим тот дом, где ей дали блюдце молока. Это не понравилось Тони. Иди, заканчивай свой обед, Тони, сказал Генри Кларендон. Я велел подать Маргарет кофе, ну как скроп? Умер, отрезал Тони, садясь и отталкивая тарелку. Он взял дрожащей рукой графин с бренди, налил доверху бокал и залпом выпил. Отец и Маргарет наблюдали за ним с явным неодобрением. Умер. Воскликнул Генри Кларендон. Да, впрочем, он ведь был уж очень стар. Странно, как я не заметил сообщения в Таймсе. Надо посмотреть. Высчитывает двумя разницу между возрастом Скропа и своим, подумал Тони. Как жалка человеческая жизнь. Он закурил папиросу. Как только Генри Кларендон вышел, Маргарет сказала: Тони. Да. Я хочу, чтобы ты через некоторое время вышел вместе со мной. Хорошо? Разумеется, если ты этого хочешь. Что-нибудь случилось? Прежде чем она успела ответить, Генри Кларендон вернулся с газетой в руках. Нашел, сказал он. Скропа был восемьдесят один год. Интересно, будет ли его наследник продавать Ньюпорт? Тони не ответил. Ему не хотелось говорить о своем умершем друге. Он был убежден, что эта смерть не имеет для него значения и ни сколько не заденет его. В то же время он чувствовал, что глаза его наполняются слезами. Энтони крепко затянулся папиросой, сделав вид, что дым попал ему в глаза. Маргарет поболтала некоторое время с отцом, а затем заявила, что ей пора идти. Тони, разумеется, поднялся и попросил разрешения проводить ее домой. Ему чрезвычайно не понравился взгляд благожелательного соучастия, который отец бросил им вслед. Когда они спускались по лестнице, Тони спросил: "Откуда ты узнала, что я здесь? Я не знала, но тебя не было дома." и я пришла сюда, надеясь встретиться здесь. — Я тебе зачем-нибудь нужен? — Тони, мы не виделись чуть ли не целую неделю, и ты еще спрашиваешь. Ты стал такой бесчувственный, что я иногда думаю, мужчина ты или нет. — Уж тебе-то, во всяком случае, можно было бы в этом не сомневаться, с раздражением пробормотал Тони. — Как ты груб и циничен! Тони остановился посреди грязной улицы и сказал: "Но знаешь, сегодня мы, по-видимому, не очень-то поладим. Посадить тебя в такси." Он видел перед собой длинный ряд уличных фонарей, все еще затемненных на случай воздушных налетов, жалкие кусты в полисаднике противоположного дома, грязные лужи на изрытой мостовой окраины. Как это все нереально, нереально! О Кэти, Кэти, где ты? Маргарет нетерпеливо топнула ногой в изящном черном ботинке. Я не допущу, чтобы ты так от всего увяливал, Тони. Мне надо поговорить с тобой серьезно. Пойдем куда-нибудь, все равно куда. Только чтобы мы могли побыть одни и нам бы никто не мешал. В Гайд-парк? мрачно предложил Тони. Там мы непременно нарвемся на какой-нибудь скандал и нас заберут. И тебе придется выйти за меня замуж, чтобы спасти мою репутацию. Синематограф я не выношу. Кабаки – единственные веселые места в Лондоне, но они сейчас переполнены. Пойдем лучше ко мне в мастерскую. Маргарет колебалась. Тебе нечего бояться, сказал улыбаясь Тони. Отертон прекрасно вымуштровал квартирную хозяйку. У меня есть ключ от парадной двери, и мне даже разрешается самому готовить утренний завтрак с настоящим чаем.